Глава 8. Плохая компания. Менгиры возврата в артере – это такие каменные столбы, изрисованные рунами. Выглядеть они могут немного по-разному, в зависимости от региона. Рассеяны равномерно и густо по территории всего материка. Даже если в откате заклинания возврата, пешком к ближайшему можно добежать минут за 10. Все это не столько игровой момент, сколько требование – предъявляемые к любому виртуальному миру Эйдаса Обязательно должна быть четкая точка выхода, дверь в реальный мир. Этакий психологический якорь, помогающий не перепутать реальности. Но в Арторе мингиры служат еще и островками безопасности для игроков. Возле них ты возрождаешься после смерти с посмертным дебафом, 75% ко всем характеристикам. Прежде чем снова отправляться в бой, Нужно снять это проклятие с помощью специальных зелий или заклинаний прокачанных целителей. Но проще и дешевле просто подождать. Дебаф действует недолго, то ли 10, то ли 15 минут. И ждать лучше, не отходя далеко от Мингира, Он окружен невидимым защитным куполом. Все заклинания и снаряды, направленные извне, останавливаются. Если же кто-то решит напасть на игрока прямо внутри купола, то в защитном поле получит вдвое больше урона, чем нанес. Так что мобы к мингирам не суются, игроки тем более, ибо драться там себе дороже. Так вся эта система описывается на сайте Артера и выглядит вроде вполне логично. Но разработчики кое-что не учли. Например, что прямо к Мингиру может прорваться закованный в латы Бугай и попросту вышвыривать противников за пределы круга где их будут хватать зомби или настигать стрелы с цветным оперением. Или что бывают рыжие отморозки, которые будут драться в защитном поле и плевать они хотели на боль и урон от ран. Все равно под смертным дебафом их противники умрут быстрее. В общем, не учли существование тех самых fucking рашенс». Избиение младенцев продолжалось недолго. При следующем воскрешении большинство противников Сразу же, не успев толком материализоваться, касались Мингира и выходили из игры. Но человек 10 псы успели завалить, в том числе и многострадального турка. Да уж, умереть три раза в течение часа, это, наверное, очень обидно. Прокачиваешь, прокачиваешь характеристики, а тут бамс, и весь прогресс за несколько дней спускаешь в трубу. «Ну чего хмурый такой новичок?» сплевывая красной юшкой, усмехнулся Берс. На него опять было смотреть страшно. На виске зияла рваная рана, кожаный доспех на плече был разодран так, что рукав едва держался, и в прорехе влажно блестела кровь. Когда у него только успевают зарастать раны. Тем более, что я пока ни разу не видел, чтобы он пил лечебные зелья. Все на собственной регенерации. Впрочем, именно так он ее, видимо, и прокачал. Мазохист какой-то, ей-богу. Больной на всю голову. «Да как-то неспортивно это все», – буркнул я. Псы все разом, даже стоящий поодаль стинг, оглянулись на меня. Невольно захотелось вжать голову в плечи, спрятаться, как черепаха в панцире. «А мы тут, по-твоему, кто? Благородные рыцари?» – жестко спросил Терехов. «Или ты думаешь, что Артер это такой карамельный мирок с феечками и педиковатыми принцами?» Здесь свободная ПВП и потеря прогресса при каждой смерти, и ты, похоже, пока слабо представляешь, что это значит. Ладно, не грузи ты, парня, — ступился за меня док. И вообще сваливать пора, — неожиданно поддержал Берс. Вот только каты так и нет. Куда она запропастилась? Будто в ответ на его слова рядом с Мингиром замерцал светящийся силуэт. Еще немного, и он обрел более четкие очертания. Свет начал густеть, превращаясь в осязаемое тело. Тело было обтянуто в доспехе из антроцитово черной кожи, усеянной блестящими заклепками-шипами. Хотя доспехами это было сложно назвать, больше похоже на рокерский прикид полувековой давности. Короткая тесная куртка, едва доходящая до талии. Обтягивающие лосины, высокие сапоги, перчатки без пальцев, перекрещенные на груди кожаные перевязи с закрепленными на них метательными ножами, кленовидными с большими кольцами на торцах рукояток. Девчонка, хотя и несколько угловатая, с почти мужскими плечами, короткой асимметричной прической и жестким, совсем не девичьим выражением лица. Фигура тоже, как ни странно, без особо выдающихся достоинств. А ведь, судя по роликам из Артера, здесь большинство любит пририсовать женским персонажам размера до 4 5 при осиной талии и широких бедрах. Не успела девица появиться, как обдала нас потоком такой отборной и витиеватой брани, что все трое ходячих трупов Дока снова попадали замертво. Ну или просто так совпало. Может, действие заклинания какого-нибудь закончилось. Я пока слабо разбирался в этих некромантских штуках. «Вы чего тут торчите?» Наконец выдохнула она. «Там от западных ворот на нас уже целый рейд выдвинулся». «Валим», — коротко бросил Лео. «Разделимся. Бер Даня, помогите Кате. Док, ты со Стингом, мы с новеньким». Дебаф здорово ослабил девчонку. Она даже двигалась заторможена. А уж бежать наравне со всеми точно не смогла бы. Молот легко забросил ее на плечо и вслед за Рыжим побежал на запад перепрыгивая через невысокие ограды фермы. Док со Стингом тоже бросились на утек, только в другую сторону, к виднеющемуся на северо-западе мосту. Меня же Терехов потащил за собой на север, прямо по дороге. Правда, бежать пришлось недолго, через пару сотен метров мы плюхнулись в небольшую повозку, груженную соломой. Непись, управляющая ею, седой чедушный дедок, меланхолично пожевывающий соломинку, похоже, только нас и ждал. Подстегнул свою лошаденку, и повозка, скрипя всем, чем только можно скрипеть, покатилась вперед. Мы с Тереховым, толкаясь локтями и переругиваясь сквозь зубы, поглубже зарылись в солому. Места в повозке едва хватало, чтобы спрятаться двоим. Зато вряд ли нас здесь будут искать, если уж гонится за целым отрядом. Похоже, и план отступления у псов был продуман заранее. Насчет масштабной облавы на нас ката не преувеличивала. Вскоре до нас донеслись крики, брань, топот множества ног. Надо же, как эти обиженные быстро собрали подкрепление. Дежурят они что ли в окрестностях гавани? Или псы умудрились с каким-то крупным кланом поцапаться? К Терехову была вопросов, но я помалкивал, да и вообще замер, прикинувшись чучелом. Некоторые из участников облавы пробегали совсем рядом с телегой и так смачно описывали, что собираются сделать с долбанными псами, что я предпочел бы не давать им повода воплотить их фантазии в жизнь. Наоборот, постарался познать дзен и слиться с окружающей меня действительностью. «Да где они? Они не могли далеко уйти!» «Ищите, четвертовать будем каждого!» Омм. Ты лишь незримая частичка бытия Ты часть соломы что едет в этой телеге а солома часть тебя умм Кишки на копье намотаю живьем живьем брать легкой смерти им не давайте подвесим их за яйца жечь их сжечь Распнем на стене Умм. Ты сам, солома, думай как солома, чувствуй как солома, стань соломой. -м -м. Ты что там мычишь, дурила? Терехов больно двинул меня стальным локтем поддых. «Спалят же, лежи спокойно. Телега потихоньку катилась по дороге, все дальше уезжая от облавы. Нам жутко повезло, что ее не раздолбали к чертям, хотя бы просто потому, что подвернулась под горячую руку. Скорее всего, не хотели трогать Непися под самыми городскими стенами. Стража все-таки неподалеку. Дальше ехать было куда спокойнее, хотя и скучновато. Терехов не давал мне вылезти, на попытке заговорить тоже только огрызался. Пришлось ждать, пока не отъедем достаточно далеко от города. Судя по всему, мы двигались на север к Серому пику. Дорога шла в гору. Почва под колесами становилась все тверже, то и дело начали попадать мелкие камни. Что ж, логично. Я уже немного поплутал по склонам этой горы. Там точно есть где затеряться. Так мы проехали не меньше получаса. Когда выбрались наконец из повозки, отряхиваясь от соломы, оказалось, что гавань далеко позади. Мы успели докатиться до подножия горы и даже основательно углубиться в лес. Терехов, не говоря ни слова, метнулся в сторону от дороги, в кусты. Я еле поспевал за ним. Мы еще немного поплутали, забираясь подальше в чащу. И только тогда он, наконец, успокоился. Хвоста за нами вроде нет. Переждем здесь еще немного, и потом можно будет выдвигаться, поискать остальных. Вы условились собраться в каком-то конкретном месте? Да, на дороге выше по склону, не доходя до башни тени птиц. А потом? А потом тобой займемся. Здесь более-менее удобное место для фарма. Да, я уже заметил. Странно, что игроков здесь не так много. Совсем уж новички чаще всего идут на побережье. Там полно береговых дреков, крабов, переростков и прочих мелких мобов. Или в степи к западу от города. Там мелкие грызлы, степные драки волки. В общем, есть кого пофармить... И места открытые, не заблудишься. А здесь не то, ни все. Для нубов сложновато. Для нормальных бойцов уже скучно. Разве что к самой вершине лезть. Или квесты проходить, которые сюда ведут. Ясно. А база у вас где? Нигде, пожал плечами Терехов. Зачем она нам? Ну, вы ведь говорили про гильдию, а они здесь, в Артере, могут даже собственные крепости строить. Со всей нашей гильдией ты, собственно, уже познакомился. Сам видишь, нам пока не до крепостей. То есть это все? Шесть бойцов? Теперь уже шесть с половиной. А ты чего ожидал? Что попадешь в какой-нибудь Красный Легион или другой топовый клан? Мы только начинаем, да и стиль у нас своеобразный. Это я уже заметил. Может, раз уж все равно здесь торчим, расскажите наконец, подробнее, что к чему? Вы ведь мне ничего толком не объяснили перед началом игры. А зачем? Усмехнулся Терехов. Если ты и так на все согласился, не особо-то и торгуешь. Мечтал попасть в артер? Радуйся, мечта твоя сбылась. Правда, чувствую ненадолго. Крыть мне тут было нечем. Я действительно так обрадовался тому, что мне предоставят модемы доступ к игре, что толком и не расспрашивал про саму гильдию и про условия будущей работы. Стоит ли вообще биться, пытаться, пройти испытательный срок? Для чего? Чтобы попасть в банду каких-то отмороженных пк -шеров? Ладно вам издеваться, вздохнул я. Вы тоже хороши. Весь день сегодня до вас не дозвониться. Никаких инструкций, никаких объяснений. Приволокли модем, установили. И что мне делать было? Облизываться на него весь день? Да, тут и моя вина, не спорю. Так что замнем эту тему с выбором класса. Я тебе еще в первую нашу встрече говорил. Мне главное, чтобы ты дело свое делал. Если у тебя получится быть полезным клану, даже в виде монаха, дело твое. И что от меня понадобится? Что там за хобби такое у вашего шефа, про которое вы рассказывали? Терехов вздохнул, собираясь с мыслями. Потом присел на ствол поваленного дерева и похлопал рядом с собой, приглашая и меня располагаться поудобнее. В инвентаре у него обнаружилась прозрачная бутыль, в оплетке из тонких кожаных полосок и небольшие металлические кружки. Тут, как говорится, без поллитра не разберешься. Давай по порядку. Он плеснул понемногу в две кружки и протянул одну мне. Про меня, про шефа, про обсидианы, про то, как ты вообще здесь оказался, попусту не трепись. О себе тоже не стоит болтать лишнего. Каждый человек в отряд попал своим путем, некоторые очень запутанным. Но кто мы в реале, здесь не важно. Кто нас спонсирует и зачем, тебя тоже не должно волновать. Все равно выход на шефа имею только я. Все, что тебе и остальным рядовым нужно знать, это то, что я ваш командир. И делать мы должны то, что я скажу. Это понятно? Да чего уж тут непонятного. Пороже твои твоей вижу, что тебе это не особо нравится. «Який вы наблюдательный!» Усмехнулся я. «Да ты не пугайся. У нас тут ни каторга и ни армейское подразделение. Я, конечно, сам бывший военный, предпочел бы, чтобы в отряде было больше порядка. Но пока это не так важно. Костяк гильдии только формируется, и у нас пока почти полная свобода действий. Главные задачи сейчас – это прокачаться, раздобыть хорошее снаряжение, подкопить золотишко. Ну и сыграться» научиться действовать одной командой? Я понюхал содержимое своей кружки. В нос шибануло запахом спирта. А спонсор наш, что, не может просто подкинуть нам бабла, чтобы мы закупили здесь все необходимое? Терехов тем временем махнул залпом свою дозу пойла и поморщился, занюхивая рукавом. — С этим пока туго, — чуть осипшим голосом продолжил он. Ты же давно интересуешься Артером. Знаешь, что прямого доната здесь нет. Игровое золото у админов покупать нельзя. В игре уже потихоньку появляются нелегальные голдселлеры. Но объемы у них пока смешные. А последние недели две и вовсе почти весь рынок замер. Ждут большого патча. Да, читал. Будет глобальный ребаланс денежной системы. Ведут монеты разного достоинства. Медные, золотые, серебряные. Так точно. Ты давай пей, чего тушуешься? Док сам крафтит эту бодягу. Называет «Аленький цветочек». Забористая штука и баф солидный дает к регенерации. Правда, с побочными эффектами. А из чего гонит? И что за побочки? Давай лучше он потом сам расскажет. Пей давай. Я тоже попытался выпить свою долю залпом. Как шот текилы. Но по вкусу это была, мягко говоря, не текила и даже не водка. Жидкость перла такой сивухой, что глаза слезились, а на языке после нее еще и щипало, как от уксуса. Я с трудом сделал глоток, и ударная доза зелья скользнула в желудок. И, судя по ощущениям, там взорвалась. Вот другое дело! Терехов одобрительно похлопал меня по спине, помогая прокашляться. Так о чем это мы? А, апачи. Дело не только в новой валюте. Сменятся все цены у неписей. Соотношение этих цен. Но главное, даже у неписи торговцев деньги не будут больше возникать из ниоткуда. Будет ограниченная денежная масса. А монетный двор в гавне будет проводить только редкие плановые эмиссии. Как все это в итоге отразится на игровом процессе, пока сложно сказать. Еще по одной. Он поднял бутылку. Я отрицательно помотал головой. С ужасом чувствуя, что когда поворачиваюсь, все вокруг смазывается в мутную полосу. Действительно забористая штука. Но все аналитики склоняются к тому, что фармить золото станет еще сложнее, продолжил паладин. Так что даже если захочешь его купить за реал, для начала придется поискать, кто его сможет продать. Цены растут. Говорят, вполне реально, что после введения патча цена на золотой будет один к одному. К евро. Я присвистнул. Вот-вот. Так что напрямую вливать реальные деньги в игру не особо получается. Тем более с новым патчем, когда вся экономика станет реалистичной. Админы ведь не только деньги перестанут рисовать. Тут ни одного куска руды, ни одной крысиной шкурки или другого ингредиента для крафта просто так не появится. Все нужно будет добывать игрокам. Все по-честному. В связи с этим Артером и начали интересоваться такие люди, как мой шеф. И это как раз одна из тех сторон игры, о которой тебе не расскажут на официальном сайте. Так-так, и что же это за секреты такие? Ну а ты сам подумай. Что вообще может быть интересно людям, у которых есть все, что только можно купить за деньги? Наверное, что-то такое, что за деньги не купишь. Угу. Например, эмоции. Шеф Азартин. Но играть, скажем, в казино уже давно не модно. В спортивных тотализаторах уже тоже давно смысла нет. А Артер – это новое игровое поле. И пока что все говорит о том, что игра здесь идет по-честному. Да ну, здесь ведь тоже много кто может влиять на результаты. Какие-нибудь хакеры или сами админы сервера. Хакеры в Эйдасе, усмехнулся Терехов, не тот уровень технологий. Максимум, что они могут, это несанкционированно войти в Вирт. Но что-то менять? Можно только в режиме редактирования, и то только если у тебя специальный NKI, который устанавливают только профессиональным вирт-дизайнером. Так что даже сами админы особо не могут влиять на Артер прямо на ходу. Грубо говоря, они могут поменять правила игры, накатив очередной патч, но мухлевать с существующими правилами и объектами в игре даже им не под силу. Ну, допустим. «И что же, денежные мешки вроде вашего шефа теперь делают ставки в местных гладиаторских боях?» «В том числе. Конечно, не в бойцовской яме у портового района, где мы сегодня были. Есть тут гораздо более пафосные турниры. Но гладиаторские бои – это только вершина айсберга. По сути, вся серьезная движуха, которая сейчас происходит в Артаре, кем-то да спонсируется извне» зарождение крупных кланов, раздел территорий, строительство крепостей, рудников, мастерских, раздел зон влияния, раздел рынков, крафтовых материалов. Это только каким-нибудь простачкам вроде тебя кажется, что все это просто игра. Вы радуетесь кипятком просто от того, что находитесь здесь, что здесь все так круто и реалистично и можно подраться на мечах. А по-вашему, Артер и не игра вовсе? Скажем так. В Артере Сплетаются игры разного рода. Большинство просто играет в рыцарей, магов и всяких там монахов. Но кто-то играет этими рыцарями и магами, как фигурками на шахматной доске. А есть и те, кто и вовсе будет потихоньку подминать под себя целые гильдии и играть в этакую большую стратегию с пактами, войнами, трансфером сильнейших бойцов и прочими интригами. Признаться под этим углом я на Артер никогда не смотрел. А ведь действительно, проект-то пока беспрецедентный по своему размаху, реалистичности и популярности. Наверняка он привлек внимание и всяких воротил. А какой тут теневой бизнес со временем расцветет? И какую же игру затеял ваш шеф? Это не нашего ума дела. Даже меня он не во все детали посвящает. Но мы для него инструмент. Пока точечный. Что-то вроде скальпеля. К примеру, сегодняшняя операция с турком. Это лидер гильдии Дервишей. И чем он нам не угодил? Терехов пожал плечами и плеснул себе еще порцию аленького цветочка. Мы-то его вообще впервые видим. Но, говорят, Дервиши цапаются с корсарами, одной из самых крупных гильдий на побережье, хотя сейчас у них пока перемирие. «Так вам его заказали корсары, чтобы ослабить его?» Три смерти подряд это же процентов шесть минусом к характеристикам. Лео приложил палец к губам и улыбнулся. «А вот этого я тебе не говорил. И впредь тоже, на всякий случай, держи такие предположения при себе. Мы лишь псы, наемники. Нам платят, мы делаем дело. А платят местным золотом? Или реальных денег тоже перепадает?» «Наконец-то ты задумался и об этом» рассмеялся он. Вопрос резонный, но отвечу я на него не сегодня. Посмотрим для начала, будет ли из тебя толк. Я вздохнул, скрывая раздражение. Это постоянное окунание мордой в грязь уже начинало надоедать. Ты новичок, ты ни хрена не понимаешь, ни хрена не можешь, ты должен сначала доказать. Ох уж эти понты. Сами-то, небось, «Еще с месяц назад тоже тыкались тут, как слепые котята». «Ладно, хватит тут рассиживаться». Он щелкнул ногтем по небольшой медной бляхе, прикрепленной к его доспехам на груди. Бляха была стилизована под развернутый свиток. «Вы где там?» – спросил он. «Угу. Отлично. Давайте тогда не будем переться к самой башне, пересечемся ниже по склону. Помнишь лагерь дреков возле озера? Да, да. Давай там». С доком свяжись, ему тоже передай. Все, выдвигаемся. Это он уже мне. А это у вас что-то типа рации? Да, голосовой чат. Странно, что разрабы его в интерфейс сразу не запихнули. Говорят, добавят в одном из следующих патчей. Но пока приходится вот такие вот свитки носить. И как они работают? Как обычный коммуникатор. В небольшой группе удобнее общаться голосом. Большинство остальных вкладок текстовые: Торговый чат, чат локации, чат поиска группы. В общем, много всякого. Да уж, странно, что это не в интерфейсе. Или пусть выдавали бы такие свитки на старте. Нет. Новичкам их точно не выдают. Их можно купить только у имперцев. И, кстати, стоят они конских денег. У нас в группе еще не у каждого есть. Мы углубились еще дальше в чащу, избегая протаренных троп. У меня было стойкое дежавю. Снова я продирался по всяким зарослям и карабкался по крутым склонам, едва поспевая за попутчиком. Впрочем, Терехов двигался куда медленнее Эрика. Все-таки кучу железа на себе таскает. А может, и я сам немного окреп. «Надо за сегодня тебя основательно поднатаскать», на ходу объяснял Паладин. «Ты за вчера хоть что-то успел?» «Я же говорил». Первый классовый квест сдал на паломничество колтарю алтарю черной черепахи и по пути с полсотни мобов переколотил. Особенно тяжко было, когда с вершины спускался. Долбанные скальные наездники чуть не заклевали. И что в итоге наколотил? Я сверился с интерфейсом. 110 ловкости, 103 силы, 103 живучести. Интеллект пока на сотни. Терехов обернулся на меня на ходу, приподняв бровь. И что, даже не помер ни разу? «Не-а. Хотя пару раз было совсем жарко. А еще я почти 70 монет заработал на ракушках Каури. К вечеру сдал их целую сумку». Паладин хмыкнул, и впервые за все это время в его голосе послышалось одобрение. «Да неужели?» Двигались мы быстро, лишь изредка задерживаясь для того, чтобы прибить какого-нибудь шального моба, вздумавшего на нас напасть. Несмотря на то, что я совсем недавно уже плутал по этим склонам, Знакомых мест мне не попадалось. То ли мы шли другим маршрутом, то ли у меня такой географический кретинизм. Все-таки городскому жителю середины 21 века сложно ориентироваться в такой местности. Но лагерь береговых дреков, тот самый, в который я едва сходу не нагрянул в гости после самой первой своей стычки с этими жабомордами, я узнал. Недалеко от стоянки, в зарослях кустарника с огромными, похожими на лопухи, листьями, засели док и стинг. Как они умудрились прибыть сюда раньше нас, ума не приложу. Видимо, шли по менее запутанной траектории. Парочка из них была, конечно, колоритная, более несочетаемых напарников еще поискать. Один интеллигентный, слегка рассеянный профессор, высокий, костлявый, немного нескладный. Второй, типичная мелкая гопота, особенно когда сидит вот так на корточках, набросив на голову островерхий капюшон. Когда мы подошли, они резались в кости, расчистив между собой небольшой пятачок земли. Причем играли, судя по всему, на щелбаны. Остальных не пришлось долго ждать. Огромный силуэт Дани Молота издалека замаячил на тропе. Берс и Ката шли чуть позади. Раны на рыжем уже подсохли и частично затянулись. Девчонка, судя по всему, тоже уже пришла в себя. Походка у нее была нарочито развязанная, от бедра, взгляд тоже вызывающий дерзкий. На меня она взглянула с брезгливо удивленным выражением, будто впервые увидела. Похоже, там, возле мингира, она меня и вовсе не заметила. Тоже мне принцесса. Ну и что делать будем? Спросила она у Терехова, лениво жуя какую-то жвачку. Новичку нашему статы надо подтянуть, пояснил тот. «Иначе так и будет таскаться за нами обузой». «Говорил же, лысово гонять будем», — хмыкнул Берс. «Может, мы бы пока прогулялись где?» «Это надолго, Лео?» «Насколько потребуется», — отрезал Терехов. «И мне все понадобятся здесь. Там в лагере под сотню дреков. Надо же будет их как-то сортировать». «В смысле сортировать?» — спросил я. «Я думал, мы просто зачистим сейчас эту локацию». Девица фыркнула. Но я не стал даже поворачиваться в ее сторону. «Да мы бы с радостью», – терпеливо пояснил Паладин. «Нам тут делов на пару минут, но смысла в этом особо не будет. Если мы тебя в группу включим и пойдем все вместе валить этих мелких, опыт будет делиться на всех. А учитывая разницу в прокачке, польза от этого не будет никому. Даже тебе ни хрена не перепадет. Поэтому убивать мобов тебе нужно будет самому. Мы только поможем». «Как?» «А вот сейчас...» Как раз потренируемся, отозвался док. Со стороны лагеря в нашу сторону двигался небольшой отряд рептилий, штук 5-7, видимо, что-то вроде патруля, на один из которых я вчера как раз нарвался. Подпустим поближе, чтобы из лагеря никто не согрелся, предупредил Лео. Мы укрылись в стороне от тропы, дожидаясь, пока жабомордые поравняются с нами. Когда Терехов подал знак к атаке, я не разглядел, но остальные вдруг разом выскочили из кустов и набросились на карликов. Те заверещали, как резанные. Убивать их псы не спешили, даже оружия не доставали. Просто ловили голыми руками. Молот удерживал в пятерне лапы сразу трех дреков, этакий пучок лягушек. Еще троих держали остальные, растягивая за лапы в стороны, будто на дыбе. «Ну, чего встал-то?» – рявкнул Берс. «Бей давай!» «У тебя кинжал-то хоть есть какой-нибудь?» – спросил Док. Я покачал головой и выудил из ячейки быстрого доступа свой шест. «Э, нет, этой штукой неудобно будет. Держи мой!» Док протянул мне длинный, чуть загнутый кинжал из темного металла с массивным железным черепом на торце рукоятки. Дреки, удерживаемые за тощие лапки здоровенными, затянутыми в броню мужиками, выглядели еще более жалко. Мелкие, чедушные пучеглазые карлики. А ведь вчера они меня чуть не затыкали своими острогами. Тогда я с удовольствием лупил их по жабьим головешкам. Но сейчас, видя, как они в ужасе дергаются и верещат, пытаясь освободиться, ничего кроме жалости во мне не шевелилось. «Но ты долго копаться-то будешь!» – не выдержала и девчонка. Она тоже, брезгливо морщась, удерживала одного из коротышек. Я перехватил кинжал покрепче, подошел к ближайшему пленнику. Этот не вопил, а только натужно хрипел, выпучивая глаза так, что они едва не вываливались из орбит. «Только глотки не режь, забрызгаешь всех нахрен», — предупредила Ката. «Да, колей в пузы куда-нибудь, в сердце», — посоветовал Стинг. «Слева?» Я поднял кинжал, направив его на впалую грудь Дрека. Сквозь его морщинистую зеленоватую кожу отчетливо проглядывали тонкие прутики ребер. «Да хрен его знает! Наверное, слева! Да проткни пару раз, и всяко сдохнет!» «Но тебя долго ждать, лысая твоя башка!» Я занес кинжал для удара, и хрипящий до этого Дрэк вдруг замолк вовсе и задрожал, глядя мне в глаза. Из глотки его вырывался только тихий прерывистый писк. «Да ну вас нахрен!» Вспылил я, втыкая кинжал в ствол ближайшего дерева. «Я вам чего? Живодер какой-нибудь или мясник? Не могу я так!» «Ну все, приехали!» Зло сплюнула девчонка и отпихнула от себя Дрека. Берс, не давая ему убежать, коротким движением свернул карлику башку. Остальные своих подопечных тоже прикончили за пару секунд. Чедушные и тельца почти синхронно попадали на землю, как сломанные куклы. «Лео, ты где таких берешь вообще?» – поинтересовался Берс. «В институте благородных девиц?» «Каких таких?» – огрызнулся я. «Слизняков никчемных». «Да пошел ты!» Рыжий рванулся было ко мне, но Терехов удержал его, крепко ухватив за плечо. «Костя, остынь!» «Да какого хрена, Лео?» «Остынь, я сказал, это приказ!» Берс коротко выругался и сбросил руку паладина с плеча. На меня взглянул так, что я машинально выхватил посох, заслоняясь от его взгляда, как от удара. Ну и зачем ты его защищаешь?» — скривилась Ката. «Смысл с ним вообще возиться?» Стинг, поддерживая ее, издал губами протяжный неприличный звук. «Остыли все!» — рявкнул Паладин. Хотя по его взгляду я видел, что он тоже недоволен. «Это еще одна из вещей, о которых рекламщики Артера не рассказывают», — вздохнул он. В теории-то всегда все выглядит просто. Миллионы людей, выросших на компьютерных играх, мечтали о таком мире, как Артер. Мечтали не нарисованных персонажей по экрану гонять, а самим взять в руки меч, лук или посох. И им дали такую возможность. «Ага», – поддакнул Берс. «Только на практике выясняется, что многие из тех, кто мечтал рубить монстров пачками, в итоге начинают много и жидко какать, едва выходят за пределы городских стен». Потому что одно дело на кнопочку джойстика нажать, а совсем другое реально мечом ударить. Да не испугался я. Я вчера весь день дрался, кучу мобов этих перевалил. Док, подойдя ко мне, ободряюще похлопал по плечу. Да ты не тушуйся. И на костю не обращай внимания. Он перегибает палку. Док, но вот не надо только сюсюкаться с ним. Тебя забыл спросить. Безлобно огрызнулся некромант и снова повернулся ко мне. А тебя я вполне понимаю. У меня самого такое было. Психологический барьер. Любому нормальному человеку тяжеловато поначалу даже просто поднять оружие на живое существо. Док, какое в жопу живое существо? Это мобы, даже не человекообразные, даже не говорящие. Берс подошел ко мне, по пути выдернув кинжал некроманта из дерева. Ты пойми, салага, ты в игре. Не ведись на все эти красоты и реалистичность. Все это сон, наваждение. И ты сам здесь, не ты. А тот, кем ты захочешь здесь стать. И чем раньше ты это поймешь, тем сильнее станешь. Он протянул мне кинжал рукоятью вперед. Ударь меня. Ты дурак, что ли? А ты сомневался? Рассмеявшись, закивал стоящий чуть позади Стинг. Светлые, почти прозрачные глаза Берса буравили меня взглядом, и я видел, что он не шутит. И что он, как взведенная пружина, или как обдолбанный какими-то стимуляторами наркоман, ждущий малейшего повода для того, чтобы наброситься. «Бери кинжал», — говорю, — «иначе я сам тебе его засажу между ребер». «Да иди ты нахрен!» — процедил я. Я и сам был на взводе, и внутри клокотала нарастающая волна ярости. «Че ты понтуешься?» Я и так знаю, что у тебя живучести под завязку, и боли ты, наверное, почти не чувствуешь. Рыжий покачал головой и вдруг вскинул руку с кинжалом. Я не успел отклониться, но по телу пробежала жаркая волна запоздалого испуга. «Зря ты так думаешь», – тихо сказал он. «Все я чувствую». Он хищно улыбнулся и провел острем кинжала себе по щеке, оставляя глубокий порез, тут же засочившийся кровью. Просто боль здесь, она ведь тоже не настоящая. Зачем же ее бояться? Если ты, конечно, не сопливый маменькин, сынок. Не сводя с меня взгляда, он сделал второй надрез на другой щеке, почти симметрично. Знаешь, а вот сейчас бы я тебе с удовольствием врезал, проворчал я, отстраняясь от его разукрашенной кровавыми потеками рожи. Берс расхохотался, запрокинув лицо к небу, а потом вдруг ударил. В этот раз я успел среагировать, но только потому, что ждал от него подвоха. Вряд ли бы увернулся, если бы не хвост ящерицы. Активация навыка подействовала как-то странно. Плечо само собой дернулось, будто от удара, разворачивая корпус по часовой стрелке. Зато кинжал Берса скользнул мимо, лишь слегка оцарапав кожу. Зарядовцы у меня осталось всего с полдюжины, но я тут же врубил и всплеск чтобы ускорить свои движения, завертелся вокруг своей си, на отмышка берса по лицу концом посоха. Тот, похоже, не ожидал от меня такой прыти, поэтому пропустил удар. Голова его дернулась, и сам он потерял равновесие. Я же отскочил назад, выставляя шест перед собой. Остальные и охнуть не успели. Только Стинг удивленно вытянул шею. Оно ну прекратить, рявкнул Лео, подскакивая к берсу. Но удерживать того не пришлось. Обернувшись ко мне, Рыжий пощупал разбитую губу и ошарашенно хмыкнул. Злости в его взгляде не было, даже, пожалуй, наоборот, мелькнула искра одобрения. «Отдай-ка мой ножичек от греха подальше!» — вмешался док и забрал у него оружие. «Я сколько раз говорил, никаких драк внутри отряда!» — прорычал паладин, вставая между нами. «Берс!» «Да я так, слегка поучить уму разуму. Отставить!» «Ладно, ладно, не кипятитесь, Лео». Терехов повернулся ко мне. «И ты тоже кончай выпендриваться. Я ведь тебе рассказывал, нам самим надо качаться и золото добывать, а мы тут с тобой возимся на нубской локации. Так что ты уж засунь куда подальше свои сантименты и делай, что говорят, понял?» Я выпрямился и упер конец шеста в землю. «Понял. А теперь и вы меня послушайте. Абузой я вам быть не собираюсь, но и держать никого за руки не надо». Не буду я резать этих бедолаг, как свиней. Хотите помочь, рассредоточьте их, чтобы они на меня всей толпой не бросились. А дальше я уж как-нибудь сам. Это первое. Надо же, как заговорил. Голосок прорезался, усмехнулся Берс. Ну а второе? Вам же деньги нужны? Я знаю способ, как можно прямо сегодня добыть 5000 монет. Если вы, конечно, не сопливые маменькины сынки.